Глава 43. Вечный. Сегодня в столице был найден мертвец, в коем опознали десницу сотника восьмого отряда защитников истинной веры. Лег его обезображен, ратное платье пропало, что рождает подозрение будто в рядах наших затесался чужой. Срочная депеша капитула наследия. Когда Вечный вошел в зал Источника, его сопровождали двое закованных броню бойцов. Их латы были черные от крови орков. Тут и там на них виднелись свежие вмятины и царапины. Пробиться в сердце древней цитадели оказалось нелегко. Путь к мерцающему в полумраке Источнику преградила одинокая фигура. Ож тяжело дышал, но в разноцветных глазах его застыла мрачная и непоколебимая решимость. «Оттензи, Голос вечного напоминал шепот, но ни один шепот не мог звучать так громко и объемно. Орк почувствовал, что, вопреки своей воле, думает о том, чтобы подчиниться. Столько власти, столько силы было в этих словах. Они словно пронизывали его насквозь, проникали в самое сердце. Отринув проклятое наваждение, Ош обнажил меч. Длинное лезвие сверкнула в мертвенно-голубом сиянии парящей позади гристальные колонны. «Я не знаю, кто ты, но я знаю, зачем ты здесь». Он перехватил рукоятку меча обеими руками. «И я не позволю тебе этого сделать». «Глупо. Неужели ты не понимаешь, что за сила скрыта у вас? Этот мир, он ваш по праву, наш по праву ты не сможешь остановить не сможешь остановить будущее орки будут решать сами уж был непреклонен вечный издал вздох разочарования понимая что орк не подчинится его воля убить коротко велел он подручным и те с готовностью ринулись в бой возможно раньше уши ужаснула бы перспектива подобной битвы но не теперь Последние два года орк почти не выпускал меча из рук, сражаясь то с дикими зверями, то с родичами, то с людьми, то с пожирателями. Даже умертвие за пределье не смогли вселить в него страх. С непоколебимостью и отвагой рыцаря он встретил своих врагов. Безмолвные воины капитулу наследия сражались яростно и беспощадно. Не успел ложь опомниться, как его уже и оттеснили к самому краю провала, что чернел в центре зала. Вновь и вновь мимо него проносились тяжелые лезвия смертоносных двуручных мечей. Только благодаря своей ловкости, силе и боевому опыту Ошу удавалось продолжать бой. Он надеялся, что безымянный поможет ему, но дух никак себя не проявлял. Они не давали Орку контратаковать. Парировав очередной удар, Ош почувствовал, как клинок его сильно увело в сторону. Слишком далеко, чтобы успеть отразить атаку второго воина, который уже заносил над головой тяжелый меч. Ошу пришел бы конец, если бы из полумрака со свистом не вылетел вращающийся охотничий нож, вонзившись латнику в незащищенную подмышку. Из-под шлема раздался протяжный рев, а Ош кувыркнулся в сторону, уходя от удара. Когда орк вновь оказался на ногах, мимо пронеслась стремительная ржеволосая фигура. «Ублюдки!» — крикнула Зора, накинувшись на латников с верным копьем наперевес. Недолго думая, Ош присоединился к ней. Бойцы Вечного были хороши, Но закаленная множеством битв пар орков сражалось как единое целое. Где не было меча, было копье. Где не успевало копье, возникал меч. Улучив момент, Ош выступил вперед, принимая на клинок, некогда принадлежавший капитану королевской стражи, оба увесистых меча. Руки дрогнули. Небесная сталь недовольно скрипнула, но выдержала удар. В следующее мгновение, высекая искры, в перекрестие мечей ворвалось копье Зоры. Проскользнув между лезвиями, наконечник его с хрустом утонул в обзорной щели одного из воинов Вечного. Из-под брони вырвался фонтан темных теплых брызг. Латник тяжело упал на каменный пол. Потеряв напарника, второй воин сражался с удвоенной силой, но одолеть орков не удалось. Жизнь его оборвал клинок Оша в тот момент, когда Зоре удалось вонзить копье в ногу нетруга. Отбив тяжелый меч в сторону, орк закончил все одним точным скользящим ударом. Отрубленная голова, все еще защищенная шлемом, с гулким стуком подкатилась к ногам Вечного. Все это время он неподвижно стоял, наблюдая за схваткой. Серебристые глаза, мерцающие в тени капюшона, бесстрастно посмотрели под ноги. «Бесполезно», — произнес он вкрадчивым голосом. «Люди, такие бесполезны». Вечный шагнул вперед. И только тогда уж увидел в руке загадочного незнакомца длинный изогнутый клинок. Орк не знал, из чего было сделано это оружие, но в свете источника оно казалось стеклянным. «Это еще кто?» Зора не сводила морожковый глаз пришельца, готовясь атаковать в любой момент. Уж боялся за нее, но все равно был рад тому, что возлюбленная его вмешалась в сражение. Едва ли ему удалось бы победить без Зоры. «Будь осторожна» тихо ответил орк, наблюдая за тем, как закутанная в плащ фигура неумолимо приближается к ним. «Он опасен Очень. Если бы вы знали, как долго я пытался попасть сюда...» Голос Вечного многократно отражался от сводов в залы, превращаясь в леденящий душу шелест. «Ты мертвец!» — выпалила Зора, которой надоело выслушивать надменные речи. Сжимая верное копье, ржеволосое бестие бросилось в атаку. Ош присоединился к ней, нападая с другой стороны. Глаза едва могли различить стремительные движения призрачного клинка Вечного. Без видимого усилия он отразил выпады орков, отправив Оша в полет неожиданно сильным ударом ноги. Зора вновь попыталась достать незнакомца, но в этот момент произошло что-то вовсе непонятное. Под сводами громыхнуло слово из неведомого языка, после чего воздух впереди словно сгустился, ударив в грудь силой осадного тарана. Ураганный порыв сбил Зору с ног, и девушка покатилась кубарем, лишившись чувств. «Я не виню вас за то, что вы сбились с пути». С полок древней магии сорвал с вечного капюшон, и длинные волосы его заструились по плечам серебряными водопадами. «В конце концов, все вы мои дети». Приподнявшись на ослабевших ногах, уж не мог поверить тому, что видел. Серебристые, почти зеркальные глаза на прекрасном молодом лице. Плавные линии скул переходили в чуть вытянутые кверху заостренные уши. Самые искусные каменщики королевства людей веками изображали эти элегантные черты на стенах санктуриев. Уж никогда не встречал вечного, но сразу узнал его. Перед орком стоял один из древних. Прекрасный и бесконечно холодный лик пробудил безымянного. Объятый яростью, дух выбирался из глубин сознания. Стиснув рукоятку меча, орк снова бросился в атаку. Уклонившись от неистовых выпадов так, будто его атаковал ребенок, Вечный произнес певучее словосочетание, породившее что-то вроде незримой стены между ним и орком. В следующее мгновение стена эта ударила Оше с такой силой, что тот отлетел прочь на добрый десяток шагов. «Я не стану убивать тебя, Оше. надменно заметил Вечный, провожая орка взглядом серых бесстрастных глаз. «Ты хорошо послужишь меня в нашем новом мире». Он скинул руку, и под изящными пальцами заплясали мерцающие символы. Воздух прочертили сверкающие линии, и над провалом стали парить гладкие темные плиты, выстраивающиеся в волшебный мост. Ошу прямо тянул руку к мечу, который выронил в падении. Тело болело так, будто орка легнул бык. Время стало вязким как застывающая слеза тающей свечи. Все казалось каким-то нереальным. «Ты должен остановить его». «Ош». На этот раз голос Безымянного звучал не в голове орка. Он был рядом, как в памятную ночь их первой встречи. Тогда у Оши не хватило сил, чтобы посмотреть на него, но... не теперь. Призрачная фигура Ногого Человека еле заметно мерцала в полумраке зала. «Если Эйвери победит, все будет напрасно», — продолжил Безымянный. Ош понял, что дух знает древнего. Но сейчас Орка куда больше волновал другой вопрос. «Что будет с Зорой?» — спросил он, и в голосе его мелькнуло отчаяние. «Не думаю, что она переживет, превращай». Говорил ли дух правду? Орк не знал этого, но не собирался выяснять. «Дай мне свою силу». Безымянный медлил. Орк практически ощущал его ненависть к древнему врагу. Ощущал, с каким неистовством дух рвется в бой. «Я не могу. Это умеет тебя». Ош тоской посмотрел на Зору. Медные волосы охотницы раскинулись по каменному полу, на котором все еще виднелись меловые каракули Алима. Грудь ее вздымалась от размеренного дыхания, как будто девушка мирно спит. С тех пор, как Орки наконец обрели свои земли, Ош не думал, что сможет быть еще счастливее. Однако сегодня она сказала, что у них будет ребенок. Он уже почти достиг цели. Мир, который ош пытался построить для своего народа, с каждым днем становился все реальнее. Однако было и кое что еще. Тот мир, что ош сам того не замечая, обрел взоре Мир для двоих, освещенный и согретый ее колючим обжигающим сердцем. Она сопровождала его с самого начала путешествия, и не было на свете живого существа, которому ош доверял бы больше. Он так много мог бы сказать ей, но уста его произнесли лишь Одно слово. «Пускай». Когда Вечный ступил на парящий мост, за спиной его раздался низкий голос, напоминающий удар огромного колокола. «Морхвел Ром». Слова древнего языка пролетели по залу источника леденящим душу обвинения. Обернувшись, Вечный заглянул в голубые глаза Оша, пылающие мертвым огнем и ненавистью. Только тогда он понял, кто в действительности был перед ним. «Ой, я Зажатый в одной руке меч поднялся над головой. Мышцы превратились в камень. Сухожилия затрещали так, словно могли лопнуть в любой момент. Одержимый орк бросился в бой со скоростью ветра. Вечно успел выкрикнуть слова силы, но на этот раз незримая стена не остановила нападавшего, ведавшего пути древней магии. Когда их клинки встретились на парящем мосту, сверху упали первые капли дождя. Древние враги сошлись в неистовом и прекрасном танце смерти. Их подстегивала окаменевшая, застывшая во времени ненависть друг к другу, что пережила многие столетия. Безымянный легионер, канувшего в веках воинства, обрушил все свое смертоносное мастерство на того, кого они некогда поклялись уничтожить. Меч в его руках пел скорбную песнь возмездия. За каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка. Наблюдая за происходящим из собственных глаз, уж не мог поверить, что тело его способно на что-то подобное. Искрясь в сиянии источника, бусины дождя падали вокруг с неторопливостью текущего мёда. Клинки то и дело рассекали их надвое на своём пути друг другу. Выпад на выпад. Удар на удар. Смертоносные лезвия вновь и вновь чертили в воздухе сверкающие дуги. Слишком быстро, чтобы их мог заметить глаз обычного человека. Колдовское боевое таинство, известное потомкам как Морок Виларум, было страшным оружием против людей, но создали его лишь с одной целью – истреблять древних. В каком-то смысле оно отражало секреты их собственного ратного искусства, но было изменено таким образом, чтобы искать его уязвимые места, противостоять ему там, где появлялась малейшая надежда на слабость. Суставы Оши изгибались так, как никто не смог бы их изогнуть, не причинив себе чудовищных страданий. Одержимая безжалостной волей Безымянного плоть уничтожала сама себя. Ош не чувствовал боли, но ощущал, как кости его трещат, мышцы лопаются, а внутренности истекают кровью. И все же этого оказалось недостаточно. Вечный был слишком силен. «Прости», — раздался в голове голос Безымянного. «Похоже». Я, Я подвел тебя. Мне его не победить. Время работало против них. В любой момент тело орка могло подвести, сломаться, погубив их обоих. Тогда жертва окажется напрасной. Тогда все будет потеряно. Ош лихорадочно соображал, что он может предпринять, чтобы переломить ход поединка, казалось бы, уже безнадежно проигранного. Что вообще может сделать он, простой орк в этой битве, чудовищ? Он обещал Ургашу позаботиться о Зоре. Он обещал это самому себе. «Иногда, чтобы победить, приходится чем-то жертвовать». Слова вождя сами собой всплыли в памяти. Но чем? Одна ошибка. Один пропущенный удар, и Ош погиб. Враг был искусен и безжалостен. Кто-кто, а он знал, как убивать. Но он не знал одного. Того, что когда-то уже спасло жизнь Орка. Того, что позволило ему зайти так далеко. Причудливая, редкая особенность, дарованная ему самой природой. Единственный шанс. Ты должен открыться ему, сказал Орк в их мысленном диалоге. Что? Ош открыл ему свои мысли, и призрак тут же понял отчаянный план. Ты хочешь превратить его... «Совершенство в слабость, а свою слабость в силу?» «Это все, что я могу», — мысленно улыбнулся Ош. Добравшись до самой колонны, они бились уже на парящей каменной площадке, опоясывающей древний мерцающий кристалл. Тело Ош сдавало С каждым разом движения становились все медленнее и слабее. Усталость тронула и вечного. К тому же из-под одежды у него вырывались тонкие струйки белого дыма, к которым примешивался сладковатый запах горящей плоти. Вне всяких сомнений, магия источника вредила ему. Звуки сражения оказались ушел все дальше. Зрение размывалось по краям, превращаясь в подобие затянутого туманом колодца. «Сейчас!» — выкрикнул в сознании орка безымянный дух, и в следующее мгновение уж почувствовал, как холодный клинок вонзился в его плоть. Он думал, что подготовился к боли, как самонадеян он был. Уронив меч, орк захрипел, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Кровь моментально затопила пронзенная легкая, хлынув изо рта. Воля безымянного угасла, и орк во всех красках ощутил последствия тех чудовищных истязаний, которым призрак подверг его в сражении. На прекрасном лице вечного расцвела самодовольная улыбка. Он наслаждался победой над древним врагом. Особенно теперь, когда понял, кто именно скрывался все это время в теле Орка. Однако радость его оказалась недолгой. Одной рукой Орж с неожиданной силой вцепился в запястье противника, не давая тому освободить меч. Пальцы другой сомкнулись вокруг изящной тонкой шеи. План Орка удался. Надменный и бесконечно умелый в бою, вечный не мог просто ударить своего противника на удачу, как это сделал бы какой-нибудь разбойник или вор. Нет. Улучив момент... Древний поразил Оша в самое сердце. Но он не знал о той шутке, что природа сыграла с орком. Угодив старый шрам стрелы, клинок-призрак пронзил грудь насквозь, в то время как сердце продолжало биться с другой ее стороны. Плюнув кровью в лицо Вечного, Ош яростно зарычал и, собрав остатки сил, оторвал противника от пола, впечатав сияющую гладь источника. Кристалл ответил всполохами света и мощным гудением, от которого тут же заложило уши. Самодовольная маска вечного улетучилась так, словно ее и не было вовсе. Черты прекрасного лица стали плавиться и меняться. Представитель древнего народа истошно завопил, извиваясь, как змея, которую швырнули на угли. Он отчаянно пытался освободиться, но ож держал его мертвой хваткой. На груди под одеждой что-то горело и лопалось. Смрад паленой плоти заполнил все вокруг. Наконец, энергия, собравшаяся в источнике, освободилась одним мощным ударом. Древний зал утонул в ослепительном свете и оглушительном грохоте. Раскаленная волна отбросила оша на парящий каменный мост. Останкам вечного повезло чуть меньше. Его дымящееся тело безмолвно исчезло во тьме исполинского колодца. Какое-то время под каменными сводами царила звенящая тишина. Наконец, ее нарушил надрывный хрип. Поднявшись на ослабевших ногах, уж посмотрел на источник. Кристалл висел в воздухе, как ни в чем не бывало. Затем, Орк опустил глаза на свою грудь. Из нее все еще торчала изящная рукоятка. Ощущение. Знакомое до да поля. Орк улыбнулся неожиданной игре слов, отчего по краю его рта сбежал темный ручеек. Ож подумал, что, возможно, он даже успеет попрощаться с Зорой перед смертью. Еще раз сказать ей, как сильно ее любит. Сзади раздались тихие шаги. Зора. Я. Начал он, оборачиваясь. Это была не она. Облаченный в легкие доспехи прислужников Вечного, перед ним стоял человек с худым, грустным лицом и бездонными черными глазами. Заглянув в них всего один раз, Ож сразу узнал убийцу короля. «Сердце справа, наверное...» спросил Джек и безрезультатно попытался ухмыльнуться. <звы> «Большая редкость...» Ош находился в столь бескрайнем мире боли что даже не почувствовал укола с которым стилет убийцы вонзился в его грудь и без того сбивчивое дыхание перехватило в глазах потемнело Ха, и это все вновь спросил джек я даже как то разочарован хватая за руку убийцы ослабший ош опустился на колени с тоской он посмотрел на зору понимая что больше никогда ее не увидит джек проследил за его взглядом «Не волнуйся», — холодно заметил он. «Она скоро к тебе присоединится». «Нет, Ош не мог этого допустить. Пускай начнется его путешествие в вечную ночь, но охотница не последует за ним. Не сегодня». Ниточка за ниточкой разрывалась связь орка с безымянным. Голос духа, жуткий, пробирающий до костей, но уже такой привычный и родной, становился все тише. Он успокаивал, благодарил, прощался. В его компании Орг совершил долгое и опасное путешествие. Но теперь, когда оно подошло к концу, у Орга осталась к духу еще одна просьба. Его последняя просьба. «Эй!» Орг поманил убийцу. «У меня есть подарок!» Джек нахмурился, но в глазах его мелькнул интерес. Трясущимся пальцем Орг указал на рукоятку меча, торчащую из груди. «Возьми». «Память». Убийца легкомысленно пожал плечами. Почему бы и нет? В конце концов он сделал то, зачем пришел. Однако, когда тонкие пальцы сомкнулись на оружии, Джек обнаружил, что не может их разжать. Кожу будто заколола мелкими иголками, а на эфесе выступил Ини. «Что это? Что ты сделал?» — выкрикнул убийца. «Кто здесь?» В воздухе разлился призрачный шепот. содрогнулась На мгновение в зале как будто бы наступила зима. Отпрянув оторка, Джек выдернул меч, рукоятку которого так и не смог разжать. На камне брызнула струя темной крови. Попятившись, убийца взмахнул клинком, словно пытаясь отбиться от кого-то незримого. Затем, издав нечеловеческий вопль, в котором боль смешалась с ужасом, он бросился прочь, исчезнув в темных коридорах древней крепости. На лице Оша расцвела грустная улыбка. — «Спасибо», — сказал орк и медленно осел на холодные камни. Мало-помалу звуки битвы снаружи затихали. Очнувшись, Зора позвала Оша, но тот уже не мог ей ответить. На его усталом лице застыло выражение безбрежного спокойствия. В остекленявших глазах цвета меда отражалось хмурое, дождливое небо. Серое покрывало, не имеющее ни начала, ни конца. «Небо». Такое древнее и такое молодое.